Глава тридцать восьмая «Тебе бросаю вызов и храбрость воинскую покажу в единоборстве нашем. Шекспир Ричард II Красота и выражение лица Ревекки произвели глубокое впечатление даже на самого Луку Бомануара. От природы он не был ни жестоким, ни даже суровым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 ответить на мою просьбу о назначении суда Божьего. Подайте мне ее перчатку, сказал Бамунор. Вот поистине слабый и малый залог столь важного дела, продолжал он, глядя на тонкую ткань маленькой перчатки. Видишь, ревека, как непрочно и мала твоя перчатка по сравнению с нашими тяжелыми